Послесловие автора. Есть такое крылотое выражение «Неисповедимы пути Господни». И знаете, они действительно неисповедимы. Я и представить не мог, что стану автором книг из-за спортивного фестиваля. Здравствуйте, новички, и с новой встречи, читатели веб-новеллы. Я, Чирлу, благодарю вас за то, что вы держите в руках мою книгу «Ради дочери я готов одолить самого архидемона». Как я сказал в начале, всё началось с одного приложения – которая предлагала поучаствовать в одном туре, в рамках которого проходил спортивный фестиваль. Но вот беда, для заполнения формы требовался смартфон или компьютер. Пришлось наконец-то расстаться с раскладушкой и прикупить себе смартфон. После этого я с головой вяз в веб-новеллах, перечитал множество историй и загорелся желанием написать своё. Да-да, мы, без компьютерщики, тоже можем заявить о себе. Всё началось с парочки коротких рассказов, Потом я написал небольшую историю и в итоге взялся за свой первый полновесный роман. Благодаря хорошему времени и, конечно, немалой доли везения, его прочитало очень много людей. Как раз в этот момент я вспомнил наставление бывшего начальника о том, как пришпырить обстоятельства и обратить их к себе на пользу, и добился издания своего романа в книжном формате. С тех пор прошло около года. Признаюсь честно, я и сам до сих пор не могу отойти от легкого потрясения. Если бы не то приложение, я, наверное, так и пользовался бы старой раскладушкой с дохлой батареей. И если бы я сразу купил компьютер, то не увлёкся бы веб-новеллами. И вы не увидели бы мой роман. Выходит, всё это — лишь череда совпадений и случайностей? Захотел немного разнообразить свою жизнь и поучаствовать в спортивном фестивале, и стал автором. М да, не ожидал такого поворота событий. В заключение я хочу сказать спасибо всем, кто так или иначе приложил руку к созданию этой книги Особенно Трюфели сама, потому что девочка на обложке получилась, ну, очень милой. Но, безусловно, больше всего я благодарен вам, читатели, за выбор моей дочери. Буду рад, если вам понравилось. Февраль 2015 года. Чиролу. Читал. Адреналин.